Глава шестая. «Открой», — сказал он мне, словно ощутив, что я решила не открывать, и собиралась отойти от двери. «У меня есть ключ». Я почувствовала, как волосы на голове зашевелились. Медленно обернулась к двери. «Откуда у него ключ?» Архип дал ему ключ от квартиры. «Зачем?» «Может, Владимир блефует? Раз у него есть ключ, то пусть и открывает сам» а я его пускать не собираюсь. Я ему вовсе не рада. Мне с ним говорить не о чем, и более того, я его просто-напросто боюсь». Я отошла от двери, прошла в комнату и села на диван с ногами. Положила голову на колени. «Что же за жизнь у меня такая? Неужели он сейчас так просто зайдет сюда и возьмет все, что ему хочется? Что я ему сделаю-то? Я совсем одна» совсем одна. Спустя минуты три в коридоре действительно раздался щелчок замка. Владимир открыл дверь и вошел. Я как в тумане слушала его глухие шаги по коридору и залу до меня сквозь биение бешеного сердца. Так страшно мне еще никогда, наверное, не было. Я понимала, что ничего я ему не смогу сделать и потому просто оцепенела и смотрела, как мужчина приближается ко мне. «Ну, здравствуй», — сказал он, глядя на меня сверху вниз, словно я уже его поверженная рабыня. «Что ж ты мне так не рада, что даже дверь не открыла?» Он сел на диван, оставив между нами расстояние. Я ничего не могла ответить. Меня колотило, а язык словно прилип к небу. «Может, я с добрыми вестями?» «С добрыми вестями в закрытую дверь?» Тихо спросила я, неимоверным усилием заставив голос вернуться ко мне. Мужчина тихо рассмеялся. «В уме и потрясающем сарказме тебе нет равных», — ответил он. Я молчала и ждала, что он скажет дальше. Или сделает. Но Владимир оставался на месте. «Откуда у вас ключ?» «Архип дал». «Зачем?» «Поговорим о нем позже». «Ты знаешь, а я ведь в самом деле с хорошими новостями!» и я повернула голову к нему. «Хорошие новости для него совсем не обязательно будут являться таковыми и для меня!» и «Я думал над твоими словами и...» «Ты знаешь, посчитал, что все-таки был неправ!» «О чем вы?» — спросила я свои колени. Пересекаться с зелеными глазами мужа моей покойной матери не хотелось. О квартире, конечно. Лениво отозвался он и почесал подбородок рукой с огромным золотым перстнем. Все же несправедливо не отдать то, что было твоим. Поэтому. Он взял в руки папку, что принес с собой. Раскрыл ее и вынул оттуда документы. Протянул их мне. Я машинально взяла листы, поднесла их к глазам и вчиталась в строчки. Это было право, на собственность двухкомнатной квартиры в Санкт-Петербурге. На мое имя. Надо же. Он вернул мне жилье Да не в нашем городе, а в Питере. Впрочем, это как раз попытка избавиться от меня. Но это уже не важно. Я как раз сама планировала уезжать. Неожиданно. Но теперь он мне не кажется уже столь мерзким. Хотя не факт, что это не какая-то очередная игра. Немного напоминало анекдот про козу. Один мужик устал от того, что его семья постоянно жаловалась. Тесно, жарко, неудобно. И тогда он привел в дом козу и сказал, что теперь она будет жить с ними. Несколько дней все семейство сходило с ума, потому что стало еще теснее жарче и еще больше душно. А потом мужик увел козу в сарай. Семейство вздохнуло с облегчением. Теперь-то им и не тесно, и не жарко, и не душно. А всего лишь все вернулось на свое место. Вот и со мной, кажется, произошло то же самое. Просто вышла коза. Точнее, Владимир отдал мне то, что брал у меня. Спасибо, подняла я глаза на него. Неожиданно. Тут все заполнено, верно? Юридически. Ждешь подвоха? Зря. Его тут нет, хмыкнул он. Жду, конечно ведь хороших поступков от господина не дождаться особо. «Просто вы оформляли каким-то образом квартиру на меня без меня. Это смущает и наводит на мысли, все ли чисто в подобной сделке, не явятся ли родственники, кому реально принадлежит квартира по этому адресу». «Брось, Крис», — посмотрел на меня мужчина. «Никакого обмана нет. Если кто-то нарисуется, позвони мне, и я его выпру». Телефон мой у тебя остался, он не менялся. Зачем мне разыгрывать этот цирк перед тобой? Я всего лишь отдаю с процентами то, что взял у тебя и... Нины. Оформить все без тебя для меня не было проблемой. Проверь паспортные данные, они должны совпадать. Я еще раз прошлась глазами по строчкам. Все верно. А ты сомневалась? Вот ключи. Владимир выложил на стол и связку ключей, которая должна была принадлежать квартире в Питере. И не лень ему было заниматься этим ради меня. «А теперь давай поговорим. Ты подумал о моем предложении?» «Вы действительно полагали, что мой ответ может поменяться?» — спросила я. «Или документы на квартиру у меня теперь заберете за непослушание?» «Нет», — хмыкнул Владимир по его лицу пробежала тень недовольства. «Забирать я ничего у тебя не стану. И вообще, никакого насилия с моей стороны не будет. Перестань уже трястись, Кристина. Просто мне хотелось бы, чтобы ты понимала последствия своего решения». «То есть вы мне все-таки угрожаете, но без насилия? Интересно». «Где я тебе угрожал, девочка? Не выдумывай опять от себя тяну». «Ну а какие могут быть последствия? О чем вы говорите?» «О твоей жизни», — ответил Владимир. «Взрослой жизни, где уже никто твои проблемы решать не станет». «С этим я как-нибудь разберусь». «Тебе придется тяжело работать, потому что образования у тебя нет. Таким, как ты, только унитазы мыть и доверяют. Это правда жизни. Тебе надо учиться» а ты не сможешь, потому что надо что-то есть. А работу тебе хорошую никто не даст, потому что ты не училась нормально. Понимаешь? Замкнутый круг. «Ничего страшного», — ответила я. «Помою, значит, полы. Надо с чего-то начинать». «Тебе не хватит этих денег даже на месяц. Справлюсь как-нибудь. Я никогда не была принцессой, и мама учителем в школе... Тоже не так уж много получала. «Ну и как долго ты собираешься мыть полы без образования? Всю жизнь?» «Пойду на вечернее отделение учиться». «Ты думаешь, это так легко? Совмещать?» «Не думаю, конечно», — посмотрела я на него. «Я не столь наивная и не идиотка. Но лучше так, чем лечь в постель с кем-то против воли». Владимир вздохнул, правильно оценив шпильку от меня в его сторону. «Ну да, логичнее раздвинуть ноги перед тем, кто тебя просто использовал и бросил. Бесплатно, зато по большой любви. Правда же?» Я опустила глаза. Он знал, конечно, куда бить. И сделал больно. Намеренно. За отказ. «Я все понимаю, ты девочка молодая, горячая» хотела погулять я дал тебе такую возможность попробовала молодого и того кого сама хотела ну и как тебе после вкусия когда он тебя просто бросил м? у меня нет никакого желания говорить с вами об этом одолжение он не сделал старых рыч может и зря сделал помешай бы он сам раньше может и не было бы сейчас так больно Он меня уступил Архипу, чтобы дать ему использовать меня и бросить, чтобы я вроде как сама увидела лицо любимого. В таком случае интриган Владимир ничуть не лучше этого предателя. Что за козлы вокруг меня собрались?» Владимир тихо рассмеялся. «Жизнь прожить не поле перейти, не так ли?» — спросил он. «Теперь ты сама видишь цену его любви» все это лишь красивые слова и флюиды в голове а я тебе предлагаю поддержку в учебе и в жизни и поверь я умею доставить удовольствие девушке не хуже молодого сопляка ну да испортил он тебя немного но я готов с этим смириться ведь иначе ты бы не поняла что на самом деле не стоит так размениваться по мелочам нужно уметь расставлять приоритеты и делать «Верный выбор!» Я встала на ноги и подошла к окну. Повернулась к нему спиной. На самом деле я была игрушкой для них обоих, и никто из них не лучше. Но предложение Владимира просто мерзкое. Меня так и передернуло при словах, что он меня не хуже приласкает. Архипа я хотя бы хотела. «Я больше не желаю об этом говорить. Пожалуйста, уходите». Вы можете продолжать меня унижать, но все равно ничего не добьетесь». «Кристин!» «Я сказала, уходите!» — отрезала я. Откуда только смелость и твердость взялись? А потому что больше некому за меня постоять, кроме как самой. Вот и приходится быть смелой и твердой. Ключи оставьте на столе. Завтра я их отдам хозяйке квартиры. «Поедешь прямо завтра?» Да. «Точно решила?» «Точно». «И насчет нас?» Он подошел ближе и склонился надо мной. «Никаких нас!» Посмотрела я в его глаза. «Никогда!» «Ну и дура!» Выплюнул он мне в лицо. «С голоду же сдохнешь!» «Значит, судьба у меня такая!» «Стерва малолетняя!» «Извращенец престарелый!» Владимир с наслаждением наградил меня еще парой эпитетов и в самом деле ушел. А меня еще долго била дрожь после всего случившегося со мной. Так, ну, вроде ничего не забыла. Я еще раз проверила сумку в коридоре. Уже через час я буду на вокзале до Питера. Вчера мне удалось выкупить последний билет на сегодняшний поезд. Забывать ничего нельзя. У меня и так мало вещей, чтобы их лишиться. Что ж, глянула я на наручные часы и встала с сумки, после проверки которой уселась на нее же. На дорожку посидеть. Пора. Прощай, город. Прощай, квартира, где я стала взрослой. Прощай, архип. Деньги, что он мне дал, и документы на квартиру от Владимира я забрала. Пусть мне и было крайне мерзко это делать, принимать помощь от тех, кто меня обидел, но мне надо было как-то выживать, а значит, гордости тут не место. Настал мой час, новый рассвет моей новой жизни. Я закрыла дверь ключом после того, как вынесла сумку в подъезд, а затем стала спускаться с ней, не обернувшись ни разу.